Третье. Причащение. Причащение есть таинство, в котором православный христианин под видом хлеба и вина принимает истинное тело и истинную кровь Христа Спасителя в оставление грехов и в жизнь вечную. Таинство это совершается во время Божественной Литургии, в просторечии, называемой «обеднею» и не иначе, как на святом антиминсе, на святом престоле разложенном. Антиминс есть шелковый или холщёвый плат с изображением полагаемого во гроб Христа Спасителя и освященный архиереем для совершения литургии. В нем помещаются также частицы святых мощей. Таинство установил сам Господь, на последней и тайной вечере своей. Он взял хлеб, приломил его и раздавая ученикам сказал: «Приимите, ядите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое». А потом чашу со словами: «Пейте от нея все, бы есть кровь моя нового завета, я же за многие изливаемая восставление грехов». Когда мы достойно принимаем из рук священника эти страшные и животворящие Христовы тайны, причастие, в нас входит Сам Господь наш Иисус Христос. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и аз в нем», — говорит Господь. А кто не причащается, то есть не принимает тела и крови Христовых, в том нет жизни». Это нравственный мертвец. Как тело лишаясь пищи, непременно умрёт, так и душа, остающаяся без причастия, погибает. Молитва приступающего к причащению: Верую Господи, исповедую, Якутыси воистину Христос, сын Бога живаго, пришеды в мир грешные спасти. От них же первый есть маз, Еще верую яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь твоя. Молюся убо тебе помилуй мя и прости мне прегрешения моя вольная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением Исподоби мя неосужден, но причаститесь о причистых твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вторая молитва. Вечери твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками прими. Небо врагом твоим тайну повем, не лобзание занять дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя». «Помяни Господи во Царстве Твоем, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела! Аминь!» Смотрите в молитвослове более пространное последование ко святому причащению, а также молитвы благодарственные по святом причащению.